Глава 5. Поездка в ресторан поначалу не вызывала положительных эмоций. Лидия сидела на заднем сиденье перура, пока Лиса вела машину и смотрела на следующую впереди такси премиального класса. Она видела силуэт Громовой, прижавшуюся к нему фигуру Лизаветы. Каждый раз, когда машина впереди притормаживала, и красный свет стоп-сигналов озарял салон, она видела, как рука Лизаветы лежит на плече Виктора, как она что-то шепчет ему на ухо, а он слегка поворачивает голову. «Ты только посмотри, как она к нему прижимается! Бесты же!» «Алиса, просто веди машину, и чего ты только так ерепенишься, словно он твой парень, и ты его застала в постели с другой?» Она к нему жмется, будто боится, что он сейчас испарится. Прямо прилипла. Лидия промолчала. Алиса в своей прямолинейности была по-детски очевидна. и раздражение было понятное и непонятно одновременно, словно Громов внезапно стал для Алисы что-то значить. И, наблюдая за происходящими событиями с пассажирского сидения, Лидия поймала себя на довольно странной мысли. «Не будь Виктор таким мерзавцем, каким был раньше, ведь сейчас он ведет себя подозрительно порядочно, это сбивало с толку больше всего. Громов мог бы быть идеальной партией». Высокий и красивая аристократичная внешность, унаследованная от предков, острый ум и должность, дающая власти статус. Любая богатенькая наследница из ее круга отдала бы полцарства, чтобы заполучить такого мужа. Он был бы желанным гостем в любом доме». Но подмоченная репутация, как шлейф из грязи, тянулась за ним, делая его, если не изгоем, то человеком, которого терпели из-за родословной и статуса. В ресторане они сели за столик в углу, решив, что раз уж им суждено провести весь вечер здесь, то стоит хотя бы попытаться получить от этого удовольствие. Они заказали себе постейку и бокал сухого красного для Лидии, так как Алиса была за рулем». Спустя несколько минут, поняв, что Лизавета и Громов за ними не наблюдают, Лидия расслабилась. Она с видом знатока комментировала карту, вин и музыку, игравшую в зале. Алиса же, отбросив первоначальную скованность, с интересом пробовала незнакомый десерт и слушала Лидию. Столик Громова находился в другом конце зала, и они почти не обращали на него внимания, сосредоточившись на собственном ужине и тихом разговоре. И в процессе этого разговора Лидия с удивлением для себя поняла, что ей нравится общество Алисы. Она отдавала себе отчет, что это чувство, возможно, было связано с тем, что больше-то, собственно, никого у нее на данный момент поблизости нет. Да, остались несколько подруг, но что они могли дать? Переписку? Редкие созвоны по телефону с пустыми разговорами? Но даже так, Алиса была умной, порядочной, пускай и слегка взбалмошной девушкой. И что самое приятное, с ней было о чем поговорить, и темы эти не ограничивались только верфью или морем. После ресторана они поехали в клуб. Лидия ожидала чего-то вульгарного и кричащего, но место оказалось на удивление стильным. Приглушенный свет, глубокие басы, заставлявшие вибрировать пол, и толпа расслабленных людей. И здесь, в дрожащей от музыки и прокуренной кальянами темноте, Лидия впервые за последнее время почувствовала себя свободной. Никто не знал, кто она такая. Никто не смотрел на нее с осуждением или жалостью. Она была просто женщиной в красивом платье, пьющей коктейль в модном клубе. Затем к ней подключилась Алиса, которая, видимо, почувствовала то же самое, что и Лидия, и стала, можно сказать, отрываться по полной. Лидия видела это в ее широких движениях, в полной отдаче ритму домой ехали молча веселье оставило после себя глубокую усталость ноющие ступни с экранми они припарковались за углом не доезжая до ворот, и специально подождали пока такси громова уедет а с улицы донесутся звуки открывающегося замка и захлопнувшейся створки только после этого лиса заглушила двигатель на хрена он ее сюда притащил Не выдержала Алиса и стукнула кулаком по рулевому колесу. «Не мог домой, что ли, отвезти?» трахаться зачем же еще?» — фыркнула Лидия. «Ты как маленькая, честное слово. Идем». «Идем? А вдруг, ну, там...» «Что?» — устало спросила Лидия. «Звуки?» — засмеялась Алиса. Лидия вздохнула, глядя на нее как на младшую сестру, которая только-только познавала взрослую жизнь. «Милая моя, ты явно не жила в квартирах, да?» «Нет», — честно признался Алиса. «Там и не такое наслушаться можно, так что звуки чужой страсти меньше, что тебя должно волновать». Лидия помолчала. «Разве что, может быть, вызовет чувство зависти?» «Да иди ты!» Алиса покраснела и отвернулась. Они вышли из машины, тихо вошли в дом... К тому моменту, когда они поднялись по ступеням в холл, в особняке было достаточно тихо. Никаких громких воплей или стонов со второго этажа не доносилось. Лидия и Алиса быстро разделились, приняли поочередно душ и разошлись спать по комнатам, пожелав друг другу добрых снов. Лидия проснулась посреди ночи. В комнате было душно, голова болела, в горле пересохло. Желание сходить в туалет и выпить воды было непреодолимым. Стараясь не шуметь, она выскользнула из кровати и на цепочках пошла по темному коридору, освещенному лишь тонкими полосками лунного света из окон. Она была сонной, ее движения были вялыми, а мысли путались. Лидия уже почти дошла до ванной, когда из-за угла и навстречу вынырнула другая фигура. Тоже сонная, тоже двигающаяся в полумраке почти на ощупь. Они столкнулись. Не сильно, скорее просто сонно налетели друг на друга. Ой, тихонько вырвалась у Лидии. Фигура напротив вздрогнула и подняла голову. В лунном свете блеснули растрепанные короткие волосы. Лизавета. Они застыли, находясь в шоке. Лидия застыла, потому что меньше всего на свете хотела вот так, посреди ночи, в одной ночной рубашке, сталкиваться с любовницей Громова в его же доме. Неловкость их положения обрушилась на нее, как мешок с песком на голову. Лизавета тоже застыла от потрясения совсем иного рода. Ее сонные глаза расширились, непонимание на лице сменилось злобой. На ее лице, казалось, застыл один единственный вопрос. Что тот делает маразова в ночнушке? Не говоря ни слова, Лизавета словно ошпаренная развернулась и почти бегом умчалась прочь в сторону спальни Громова. Лидия не осталась стоять посреди коридора, двинулась дальше по своим делам. Через десять минут, возвращаясь к себе, она услышала, как внизу хлопнула входная дверь. елизавета ушла. Лидия медленно дошла до своей комнаты и посмотрела на часы, стоявшие на прикроватной тумбочке. На них было четыре десять. «Я все понимаю, Громов, но это уже перебор». Поверить не могу, что ты действительно это сделал. Я знала, что ты бабник, что для тебя мимо идущая юбка всегда была интереснее, чем та, что рядом, но я была уверена, что со мной все будет иначе. Да и вел ты себя со мной иначе. Обещал же, что ничего такого не повторится. Лиза, мне уже тридцать, зачем мне это? А ну вот когда... Я бы поняла, если бы ты мне сказал, что хочешь там же же ЖЖМЖ... «Но ты же даже не сказал! Ты просто приволок их к себе в дом и поселил!» «Я не знаю, как вести себя дальше. Не пиши мне, пожалуйста, на этих выходных. Я должна прийти в себя». Я перечитал сообщение дважды, и с каждым разом тумана в голове становилось только больше. Я ни хрена не понимал. «Какое же жем же Чем оно вообще?» «О чем ты говоришь? Давай созвонимся и обсудим!» Напечатал я ей, но, естественно, сообщение осталось непрочитанным. Я встал с кровати. Никогда не любил в своей жизни подобные непонятки. Они обычно возникают в общении с противоположным полом. Что-то случилось ночью, пока я спал. Что-то, что заставило Лизу уехать и написать эту тираду. Я открыл окно, впуская в комнату прохладный утренний воздух, сделал несколько глубоких вдохов, а затем, пытаясь проветрить голову, сделал короткую зарядку. Спустившись на первый этаж, я застал девушек на кухне. Они сидели за столом с недовольными лицами, но перед моим местом уже стояла тарелка с омлетом и чашка с дымящимся кофе. «Ну и чья за херня случилась, пока я спал?» поинтересовался я, садясь за стол. «Мы же договорились». он «Договорились, но кто ж знал, что твоя зазноба попрятся в уборную посреди ночи?» — ответила Лидия, не отрывая взгляда от своей чашки. «И вообще, что ты ее сюда притащил?» — буркнула Алиса. «А что мне надо было делать?» Я поднял на них взгляд. «Ехать к ней домой и оставить вас ночевать под ее подъездом в машине? Не очень радужно звучит, по-моему». «Ну, просто проводил бы ее домой, чмокнул в щеку и все». Алиса говорила это смущенно, глядя в свою тарелку. Я посмотрел сначала на нее, затем на Лидию, которая лишь пожала плечами. «Алиса, золотко, тебе что, десять лет?» Спросил я, отрезая кусок омлета. Взрослые люди проводят иногда досуг немного иначе. «Да я знаю, как они его проводят. Что ты со мной как с ребенком общаешься?» Вспыхнула она. «Справедливости ради?» Неожиданно встрял Лидия. «Он общается с тобой так, как ты построила предложение. Будто стесняешься». «Да ничего, я не стесняюсь. Просто ему не надо было тащить эту шаболду сюда, после клуба отправить домой». Я щелкнул пальцами. «Я все еще здесь». «И это Шаболда, моя женщина, так что, пожалуйста, держи язык за зубами». «Я не дал вас назвать на приеме у Муравьевых грязными словами». «Лиза этого тоже не заслужила, по крайней мере, на данный момент времени». Лиса надула губы и уткнулась свою тарелку. «Итак, начал я, переводя тему. Раз сегодня суббота, я обещал, что мы два раза в неделю будем выезжать куда-то по вашим хотелкам, кто первый?» «Я», — сказала Лидия, отставляя свою чашку. Алиса продолжала усердно смотреть в тарелку. «Я видела, что сегодня в городском павильоне кошачья выставка». «Кошачья выставка?» — переспросил я. «Ты никогда не был на выставках животных?» Она подняла брови с таким недоумением, словно я предложил ей использовать селедку в качестве закладки для книги. «Нет, что мне там делать?» — поинтересовался я. «Смотреть на красивых животных!» — буркнула Алиса, не поднимая головы. «Я тоже хочу!» И когда она... Лидия посмотрела на часы. «Час дня начинается». «Ясно. Ну тогда в двенадцать начнем собираться». Я быстро доел, после чего поднялся из-за стола и положил посуду в раковину. На часах была половина десятого. Времени еще достаточно, так что я собирался провести остаток утра за книгой, которая с позапрошлого раза так и лежала на тумбочке упрямо закрытой. Может, она соизволит со мной поговорить, ну или хотя бы открыться? Когда я вышел в холл, у меня в кармане завибрировал телефон. На экране светился знакомый черный крест. Корней. Я смахнул зеленую иконку. Субота Корней. Чего надо?» «Здорово, дуэлянт!» — раздался в трубке бодрый голос инквизитора. «Как самочувствие после приема? Голова не болит?» «С чего бы ей болеть?» — спросил я. «Уже больше суток прошло». «Ну, мало ли. Стресс, алкоголь, предстоящая смерть от руки пьяного идиота. Набор, знаешь ли, располагающий к мигрени. Ты уже нашел себе инструктора?» «Как раз собирался этим заняться», — ответил я. «Вот и правильно», — одобрил корни и его голос стал серьезнее. «Потому что я тут навел справки по нашему Орлову, и картина, скажу я тебе, не самая радужная». «Что там?» — поинтересовался я, присаживаясь в кресло у камина. «Он не просто аристократ с замашками гусара, Виктор. Дмитрий Орлов в свое время был одним из лучших имперских фехтовальщиков, неоднократный чемпион столичных турниров, победитель Кубка Императора». «Он долго стоял на гвардейской службе, преподавал в кадетском корпусе. Это, конечно, было давно, сейчас-то он на пенсии, сидит на остатках родового имения и заливает за воротник. По словам моих источников, сноровку у него все еще, дай бог, каждому. Он даже пьяный, двигается на рефлексах, отточенных годами. Помнишь, я сказал, что они уже определились с оружием?» «Помню», — сказал я, и по спине пробежал холодок. Орлов выбрал своим оружием, естественно, шпагу. Он прекрасно знает, что это его поле. И он тебя на нем просто уничтожит. Он не просто хочет тебя наказать, он хочет тебя унизить, а потом убить. «Спасибо, что поднял настроение с утра», — хмыкнул я. «Но сомневаюсь, что у него это так просто получится. Знаешь, когда-то давно это была байка, что какие-то сверхлюди могли отразить мечом выстрел из арбалета». «Да, сколько не проводили такие опыты, современные ученые? Все как один сказали. Байка!» «Это еще не все», — продолжил Корней. «Так как я пробивал по нему информацию знакомой девочки в архивах, то она по секрету мне сказала, что на тебя тоже давали запрос. Недавно кто-то очень интересовался твоей биографией, службой, связями. Очень подробно запрашивал». «Кто?» — спросил я, приподнявшись с кресла. «Она не знает. Запрос был высокого уровня, анонимный. Но сам факт. Кто-то копает под тебя, Виктор. Я думаю, что это Орлов. Процентов на семьдесят. И дуэль это может быть не просто пьяной выходкой, а частью чего-то большего. Так что будь осторожен и найди, черт возьми, хорошего тренера». «Спасибо за информацию, Корней. Буду иметь в виду», — сказал я. «Давай. Если что, звони». Я положил трубку. Ситуация становилась все более интересной. Одно дело драться с пьяным дураком, и совсем другое с профессиональным фехтовальщиком, пусть и бывшим. А анонимный запрос... Кто это мог быть? Муравьев? Морозов-старший? Тот из тех, кому прежний Громов перешел дорогу? Список был слишком длинным. И... Какого вообще хрена... «Анонимный запрос в архив? Что за бред? Они тут информацию всем налево и направо раздают». Хотя шелест пачек купюр часто бывает самым весомым аргументом в вопросе добычи информации. Не теряя времени, я нашел в контактах номер, который вчера дала мне Лидия. «Феликс Рихторович». Я нажал на вызов. «Да», — ответил сухой педантичный мужской голос. «Доброе утро. Меня зовут Виктор Громов. Я звоню вам по рекомендации Лидии Морозовой». трубки на несколько секунд повисла тишина. «Лидия?» — протянул голос. «Да, припоминаю такую ученицу. Упрямая была девица, но талантливая. Чем могу быть обязан, господин Громов?» «Упрямая, но талантливая? Она что, фехтованием занималась, что ли? Я аж брови приподнял от удивления, но сконцентрировался на разговоре». «Мне нужны частные уроки, фехтование, рапира или шпага». «Хм...» Снова пауза. «Вы хотите начать с нуля?» «Нет, мне нужно освежить старые навыки. Очень быстро. У меня мало времени». «Насколько мало?» «Месяц», — ответил я. «Месяц?» В голосе Рихторовича послышалось удивление, смешанное со скепсисом. «Молодой человек, за месяц люди не успевают даже правильно стойку выучить. Это несерьезно». «Я готов платить вдвое за интенсивность и ваше время», — сказал я. «Мне не нужно становиться мастером. Мне нужно вспомнить то, что я когда-то умел, и довести это до приемлемого уровня». Снова молчание. Я слышал, как он дышит, обдумывая мое предложение. «Хорошо», — наконец сказал он, — «я готов провести с вами одно пробное занятие сегодня, чтобы оценить ваш, так сказать, уровень. Если я увижу, что вы безнадежны, мы на этом закончим. Если в вас есть потенциал, обсудим условия. Вас устроит?» «Вполне», — согласился я. «Когда и где?» «Три часа дня. Мой зал на улице Пушкинской, дом семь, второй этаж. Не опаздывайте, я этого не люблю». «Буду вовремя», — пообещал я и положил трубку. Что ж, один шаг сделан. Теперь оставалось надеяться, что мышечная память этого тела меня не подведет. Но пока у меня было еще немного времени, я твердо решил попробовать наладить отношения с книгой. Я поднялся к себе в комнату. Гримуар уже лежал на тумбочке. Темный, молчаливый и совершенно неприступный. Я подошел к нему и с минуту просто смотрел, не зная, чего ожидать. Что она вдруг снова заговорит? Или, быть может, залетит и начнет кружить по комнате? Взяв ее в руки, я снова попытался отщелкнуть застежку. Ничего не вышло. Металл словно сросся с кожей переплета. Я покрутил ее, повертел, даже пару раз подбросил воздух, ловя тяжелый том. Никакой реакции. Я вздохнул. Отчаяние начинало смешиваться с раздражением. «Сим, салабиим!» Прошептал я, чувствуя себя полным идиотом. «Сезам, откройся!» Тишина. «Паутина!» Последнее, что было сказано, уже громче и от полной безысходности. Смешная сцена из фильма про Человека-паука возникла в голове само собой. Так, где герой стоял на краю крыши и точно так же пытался разобраться с тем, как работает его способность. «А вот это уже интересней!» Раздался голос.